Глава 26, Ксенит. Часть вторая. «Что это?» — спросила Ксенит, вглядываясь в комнату, которая была запечатана дверью убежища. Она была не без причины удивлена, когда я остановилась для того, чтобы взломать терминал, но успокоилась, стоило объяснить ей, что мне надо перевести дух. Мое учащенное и резкое дыхание только подтверждало это заявление. Самым плохим в моих ранениях было то, что я не могла рисковать их залечивать, не со сломанным ребром и пробитым легким. Любая припарка могла залечить их неправильно. До того, как мне оказала бы помощь в льве я не смела использовать ничего действеннее целебной повязки. А в текущей ситуации я не смела применять даже обезболивающее. Мне требовалось мыслить ясно. «Это так меня пустошь дразнит», — ответила я. Заходя в хранилище и осматривая по большей части пустые полки, с разбросанными по ним шарами памяти, ни в один из которых я не могла заглянуть без магии, и стоящий вдоль стены ряд встроенных в стену сейфов с кодовыми замками, ни один из которых я не могла открыть. Пустошь просто обожала тыкать мне носом в момент слабости. — Что это? — спросила она, разглядывая десятки шаров, валяющихся на полу. — Признание. Я принялась собирать шары, поднимая их зубами, и сбрасывая в одну из сидельных сумок по другую сторону от боеприпасов и бутылок с Бродя между рядами шкафов, я заметил свечение другого терминала. Хм, вероятно, до содержимого сейфа все-таки можно добраться. Дойдя до него, я подключила к терминалу свой пип и приступила к взлому. Терминал оказался необычайно крепким орешком. Маленькая пони в моей голове стала требовать менталки! После того, как я третий раз вышла, не давая системе безопасности заблокировать терминал, я старалась подавить этот вредный голос. Я все сильнее ощущала, как много времени это отнимает. Пони Стерн прочесывали здания и окружали территорию вокруг. Они были рассредоточены, но рано или поздно кто-нибудь из них обязательно наткнулся бы на нас. «Еще одна попытка», — сообщила эксинит и вышла из системы в четвертый раз. «Если не подберу, то уходим». «Зачем ты вообще пытаешься открыть сейфы красного глаза? Что ты надеешься найти?» Рассудительно поинтересовала зебра. «Может быть, билеты на воздушный шар?» Я фыркнула. Уже собираясь сказать что-нибудь в ответ, вероятно, что-то язвительное, я нашла пароль. «Сэр Линц э Лот». Уставившись на какое-то мгновение в пустоту, я перестала корить себя за то, что не подобрала его раньше. По датам на терминале стало ясно, что никому в голову раньше это также не пришло. Терминал не использовался более 200 лет. Уведомление о безопасности сообщало, что крайний левый сейф несколько раз открывался за последние годы путем ввода кода. Я открыла их все. Крайний правый сейф содержал себе сильно потрепанную коробочку для шаров памяти с одним единственным шаром внутри. Остальных трех на месте не было. Там также нашлись аудиокассета, выцветший плащ, стелс-бак и с документ. документов. Доставая плащ, я заметила, как напряглась ксенит. Поймав мой внимательный взгляд, зебра отвернулась с максимально безразличным видом. «Что?» – спросила я. «Ничего», – солгала она. И я взяла аудиокассету и шар памяти, положив их отдельно от кучи шаров, поднятых с пола. Затем предложила ксенит плащ. Его блеклый цвет мог послужить лучшим камуфляжем, чем ее контрастные полосы, и он, к тому же, был мне великоват. Она кивнула и надела его, но он соскользнул. Засежка на шее оказалась сломана. Я открыла второй сейф и в тревоге отскочила от вырвавшихся наружу пульсирующих вихрящихся огней. Внутри лежало четыре похожих на яйца объекта, которые переливались гипнотическим танцем ярких бликов. Что это? Ксеник подошла поближе и осмотрела объекты, стараясь при этом не глядеть прямо на них. Жар яйца! Я тупо уставилась на нее, пока мой мозг распутывал очередной ребус. Точно. флатершай не разработала сами заклинания, способные разрушать города. Она разработала магическую структуру, которая использовала обычное заклинание и усиливала его за рамки, ну, за рамки их воображения. Но, как и с исцеляющим заклинанием, здесь требовалась первоначальная магия. Эти жар-яйца и были основой для опустошительных жар-бомб. «Какая мощность взрыва?» – спросила я свою спутницу. «Не знаю. Я не жила две сотни лет назад и не участвовала в войне, где их использовали». Метко подмечено. Наверное, Министерство морали конфисковало эти яйца во время какой-нибудь облавы или типа того. Не стало понятно, почему они до сих пор лежали под замком. В третьем сейфе хранилось нечто похожее на шлем-анклава со встроенным реколектором и черным опалом в комплекте. Там также лежала целая кипа документов, подписанных ДЖЗ, включавшая множество фотографий, испорченных до неузнаваемости безжалостного времени. Я выдернула кипу, разбрасывая ее по полу, стремясь добраться до скрывавшихся за ней предметов. «Деятельность жителей Зебр!» произнесла стоявшая позади меня ксенит, читая одну из выкинутых мной из сейфа папок. «Ваше правительство внимательно следило за каждой зеброй, проживавшей в Эквестрии». «Правительство не мое», — быстро поправила я, и Министерство морали следило за всеми поголовно. За бумагами обнаружилось нечто напоминающее пибак первого поколения. Пибак был до сих пор застегнут, а на войлочной подкладке виднелись давным-давно засохшие пятна крови. Он был снят путем ампутации, Надеюсь, что посмертно. Я сразу подключил его к своему и принялась просматривать файлы, но те были защищены тем же двойным шифром, который я встретила в свою первую ночь вне стойла 2. Единственным, что мне удалось выудить, это чертежи стоило 3. Стоило было идентичным стоило 2, но яблоневый сад был на треть меньше, и здесь имелось 2. Смежных офис-осмотрительниц. Меня от этого почему-то бросило в трошь. Последним сейфом был тот, которым пользовался красный глаз. И в нем лежал главный трофей. Чертежи питаемого радиации реактора. Ксенит машинально отступил от плаката, висевшего в верхней части лестничного пролета. «Сайка смерти!» прошептала она загадочно. Я по очереди смотрела то на плакат, то на свою спутницу-зебру. Это был тот же плакат, что я видела в клинике, только в лучшем состоянии. Флаттершай была окружена зверятами, а надпись гласила «Помните, мы все здесь вместе. Заботьтесь о ближних». Сначала я подумала, что Ксенит говорит о Флаттершай. В этом был некоторый смысл. Я могла представить, что Флаттершай – расценивала зебрами как носитель смерти и разрушений, принимая во внимание ее связь с созданием мегазаклинаний. При этом она была чертовски мила. Затем мой взгляд упал на маленького белого кролика, сидящего у нее на голове. Я повернулся к Сенит, недоумевающе подняв брови. — Зайка смерти? Серьезно? Ксенит фыркнула. — Тебе не понять. Ты не слышал рассказов о защитнике Флаттершай. Мои уши наклонились, и мне пришло в голову, что я глядела на нее самым что ни на есть изумленно недоверчивым выражением. «Сайка Смерти» был ужасен на поле боя. Флоттершай приходила исцелять даже солдат-зебр, а ее защитник уничтожал любого, кому хватало глупости напасть на нее. «Зайка? О, Сайка Смерти» был непростым кроликом. «Сайка Смерти» был воплощением самой смерти — «С острыми, как бритва, с зубами!» «Она меня разыгрывала!» «Не, она определенно меня разыгрывала!» «И был сильнее существа, много раз превосходящих его по размерам, благодаря веществам, которые варил в тайных лабораториях!» «Веществам?» «Безумие какое-то!» Ксенит опустила свою мордочку до уровня моей. Ота, та! Сайки смерти не было равных в лаборатории!» Еще я слышала, что он умел стряпать и на скорую лапу готовил такие салаты, копыта оближешь. Она едва заметно улыбнулась. Не, все-таки разыгрывала. Хотя, судя по ее глазам, не во всем. Мы двинулись дальше, по совпадению оказавшись в чем-то напоминавшем этаж, отведенный под исследовательскую лабораторию. С лестничной клетки мы вошли к одинокой двери с небольшим окошком. Через него можно было рассмотреть разгромленное помещение, в прошлом посвященное магическим и традиционным наукам. Из огромного пейзажного окна в дальнем конце комнаты лился затихающий красноватый свет Филли День подходил к закату. Солнце за облаками клонилось к горизонту. Мы бесшумно проскользнули внутрь. Одинокий пони, расхаживающий в помещении, не заметил нашего прибытия. Ксенит быстро с ним расправилась. Я опустила автоматическую винтовку, и принялась стягивать с него лабораторный халат. Ксенит приподняла бровь, увидев, что я накинула его на себя. «Защиту особо не обеспечит», — признала я, — «но все же лучше, чем ничего». Я могла раньше снять броню с караульных красного глаза, но после того, как меня чуть не убил один пегас, я не собиралась допустить подобную ошибку снова. Кроме того, в нем я чувствую себя ученее. Ксенит закатила глаза, Затем направилась к фармацистическим шкафам в подсобке. Она выбила копытом замок на первом шкафу и распахнула его. Я достала аудиокассету и переписала ее на пип-бак, намереваясь прослушать во время осмотра комнаты. Мой взгляд упал на рецепт праздничных менталок. В исследовательской лаборатории наверняка было все, что могло понадобиться для их изготовления. Это, возможно, могло стать выходом, учитывая, в каком безнадежном положении мы находились. Не без внутренней борьбы. Я отшвырнула рецепт подальше, заставив себя подумать о каламите, о вельветримеде, о Хамейдж. Мне вспомнился сладкий голос Хамейдж, а в памяти всплыло нечто, когда-то ею сказанное: О, смесь Рейдж и обезболивающего! Мы с подругой нашли рецепт в руинах клиники Министерства мира, когда были моложе. Я моргнула, затем повернулась к Сенит. Подожди, ты хочешь сказать, что домашний кролик Флотершай. Изобрел стампет? Алло, спросил голос Рити в моем наушнике, когда я принялась просматривать терминалы и заметки, которыми была полна лаборатория. Сразу стало понятно, что мне слышна лишь половина разговора. Ого, здравствуйте, ваше величество! Как это любезно с вашей стороны мне позвонить. Да, как обычно. Столько всего надо сделать, так много проектов и так мало времени. По правде говоря. К половине своих обязанностей я отношусь так же, как Волтерша относилась к пребыванию в роли модели. Все остальное я, само собой, совершенно обожаю. Да, конечно, я все еще нахожу время для создания новых нарядов. И на сон днем. Думаю, если бы на это времени не хватало, я бы просто сошла с ума. О нет, нет, нет. Пара пропущенных трапез никому не повредит. К тому же это идет на пользу моей фигуре. Да. «Да, я слышала, что случилось с Зикорой, и я также разгневана этим, как и все. Я уже пообещала предоставить Пинки все ресурсы моего министерства, чтобы помочь ее министерству найти животных, ответственных за это преступление, и передать их правосудию. Зато ведь, признайте, новая серия плакатов выглядит весьма впечатляюще». Судя по голосу, Рарити была искренне встревожена по поводу Зикоры и лишь слегка довольна эффективностью своей пропаганды. Имя последнее я уже где-то слышала. Ах, да, это зебра, которая была подругой Эппл Джек и, вероятно, остальных кобыл Министерства. Мне стало понятно, почему Рэрити так отреагировала. Пинки Пай? Ой, она вечно чудаковатая милочка. Нет, не больше, чем обычно. Нет, принцесса Луна, я не думаю, что вам есть о чем волноваться. Странности и пинки идут копыта к копыту. К этому привыкаешь и лишь больше ее за это любишь. Мне вспомнилось, как в шаре винил-скретч Твайлайт Спаркл упомянула, что все прикрывали Пинки Пай с ее зависимостью. Я сразу почувствовала облегчение, что смогла побороть возникшее ранее желание приготовить праздничные менталки. Однако я готова признать, что начинаю волноваться за некоторых друзей. Ну, я слышала слух, всего лишь слух, уверяю. Что у Эпплджек небольшие проблемы в министерстве? Нет, подробности мне неизвестны. А, Твайлайт? Вы видели ее в последнее время? Она совершенно вымотана и ужасно перенапряжена, бедняжка. Взяла на себя слишком много ответственности и так много работы. Но признайте, что помимо меня она единственная, кто действительно заведует своим министерством, а не просто подкидывает идеи, словно подковы. А о министерстве Рейнбоу я вообще промолчу. И о проходящем крупномасштабном наступлении. И о начавшемся у Спайка драконьем переходнем возрасте. Он сейчас та еще ноша. Нет-нет. Но, принцесса Луна, я серьезно считаю, что Твайлайт Спаркл требуется отпуск. Нет. Со всеми остальными все в порядке. По крайней мере, так было, когда мы с ними в последний раз встречались. У Флаттерша все просто замечательно. Встречаюсь с ней каждую неделю. Так хотелось бы видеться почаще и с остальными. Они были моими первыми настоящими друзьями и, честно говоря, единственными. И мне ужасно их не хватает. Но дел всегда так много. Не помню, когда мы все в последний раз собирались вместе. Ах, нет, помню. Это была вечеринка по случаю дня рождения Пинки Пай. Нет, не в этом году. Прошлогодняя, кажется, или позапрошлогодняя. Впервые за весь разговор голос Рарити дрогнул. В нем ощущалась грусть, которую она старалась скрыть. Она звонко отразилась в моем сердце. Наверное, потому что я сама испытывала подобного рода боль. Да нет. Нет-нет, что вы, я в порядке. Просто иногда кажется, будто мы все больше отдаляемся друг от друга. Я не могу на это смотреть. Мне серьезно стоит что-нибудь с этим сделать. Я нуждалась в своих друзьях. Когда аудиозапись почти подошла к концу, я дрожала не от одной лишь физической боли. Нет, принцесса Луна, это я была рада побеседовать. Огромное спасибо, что позвонили. Я снова просмотрела записи, скрывающиеся в терминале на столе старшего научного сотрудника лаборатории. А в самом столе еще обнаружилась пепельница с коробкой сигар и штук двадцать крыжечек. Заклинание обхода. Судя по этим исследовательским отчетам, Министерстве чародейных наук уже раскусили принцип их действия где-то за месяц до того, как пришел конец тому миру. Они даже начали понемногу применять заклинания не для вооружения, а для щитов, пропускавших только определенные материалы. Исследования красного глаза шли в двух направлениях. Первое заключалось в добавлении обхода к эффекту некоторого оружия. Все детали исследования были удалены после его успешного завершения. а произошло оно где-то за неделю до моего прибытия, судя по тому немногому, что можно было прочесть. Я могла простить старейшину Рейнджеров за то, что она не упомянула об этом, предположив, что та просто была не в курсе. Второе направление исследования еще продолжалось, но результаты оказались менее обнадеживающие. Красный глаз искал способ перехитрить обход, заставив его игнорировать что-либо, на что он не был рассчитан. Ксенит наполнила сумку различными травами и препаратами из подсобного шкафа и уже возвращалась ко мне, как, увидев что-то в окне, застыла на месте. Оставив терминал, я подбежала к ней так быстро, как мне только позволили ноги и дыхание. Изумленная. Я уставилась в окно, глядя, как нечто огромное выходило из красного свечения филидельфийского кратера. Это была черная! бронированная аликорниха в несколько раз больше обычных окружавший ее воздух буквально ребил от энергии она взлетела и направилась в нашу сторону оставляя за собой энергетический шлейф что за все что смогла и выдать во рту пересохло. а она хорошо искупалась в излучении филлидельфийского кратера заметила ксенит и будто ребенка объяснила Существа не просто лечатся радиацией. Если они достаточно ее поглощают, то вырастают более сильными, более мощными. А ликорны могут превращаться в... в могучих супераликорнов громадин? «Ну так вообще нечестно!» — воскликнул я в бессильной злобе. Я направила взгляд в небо по очереди, проклиная Селестию и Луну. «То есть мало того...» Что аликорны гораздо более искусны в магии, что они умны, умелы, что они гребаные телепаты, что у них щиты, которые почти ничем не пробить, и что они могут летать. А еще быть невидимыми или телепортироваться этого мало, да? Я еще нашла в себе силы позлиться на небеса. Да что вы от меня хотите? Во имя вас, какого хрена вам нужно? Темно-синее свечение покрыло всю ширь громадного окна, стекло завибрировало. Перед глазами вдруг мелькнул образ скотобойни, в которую я превратилась зеркальный лабиринт. «Бежим!» — шепнул оксинит. Мы развернулись и побежали. Как только мы миновали дверь на лестничную клетку, я услышала грохот разбивающегося стекла, но не услышала ни единого осколка, упавшего на пол. Я развернулась и захлопнула дверь лишь на миг, опередив сотни смертельных стеклянных клинков, посланных нам в спину супероликордом. Когда град осколков закончился, я приподнялась и осмелилась одним глазом заглянуть в дверное окошко. Я увидела, как огромная гадина черного цвета влетела в помещение и активировала свой щит. Сверкающий энергией пузырь раздулся вокруг нее силой, ломавший пол и потолок, разбрасывая столы и химическое оборудование. Из-за сползающих со щита потоков энергии ближайшие терминалы взрывали в снапах искр. Также я заметила, как оставленная мной автоматическая винтовка провалилась через проломленный пол на этаж ниже. Ну что ж, об уничтожении результатов исследований беспокоиться уже не нужно. Я отвернулась в ужасе и обнаружила, что могу заставить себя бежать быстрее, чем мне позволяло мое израненное тело. Оно хоть и болело, хоть каждый вдох будто наполнял грудь огнем, но я бежала. Аликорн пробилась сквозь пол в коридор выше. Собственные размеры мешали ей свободно двигаться, но это ей никаких проблем не доставляло. Своим щитом она легко вспарывала стены, просто проходя мимо них, сминая при этом офисы по обеим сторонам. В голове мелькнула мысль, что она легко могла бы просто обрушить здание на нас. Ее рог был окутан почти черным облаком энергии. Щит приоткрылся на долю секунды, позволив ей выпалить разрядом темной энергии, отдаленно напоминавшим черную молнию. Я рванула за угол. Мое тело будто готово было взорваться, а потом взорваться еще раз. Ксенит опережала меня, двигаясь куда более ловко. Коридор позади нас был растерзан и наполнен запахом озона и черной лакрицы. Вслед ксенит я преодолел еще один лестничный пролет, крича от боли и злобы на само здание, заставлявшее нас забираться по лестницам, в отличие от того проклятого монстра за нами. Как только мы добрались наверх, супер Супераликорн спустилась сквозь потолок и зависла перед нами. Споткнувшись, я остановилась с непередаваемой ненавистью, понимая, что нам придется спускаться обратно. Да вот только тело мое идти уже не хотело. Оно хотело просто сдаться и умереть. Я ощутила, как ксенит схватила меня за гриву и взвалила себе на спину. Гигантская черная тварь расправила крылья и нацелила рог на нас. В передней части щита Замерцал огонек, раскрутился спиралью и образовал окно. С изумлением и тревогой я поняла, что моя магия, не сяк не она, была бы здесь бесполезна. Щит был крайне сильный. Даже магия самой хозяйки не могла через него пробиться. Ксенит осела, уронив меня одним мешком боли. Ее ноги конвульсивно задергались. Заклинание сердечного приступа. Несколько секунд и непоправимый ущерб здоровью или смерть. Я закричала. На оликорнов за их настолько абсурдную мощь, злобу и полнейшую нечестность. На богинь, позволивших с такому кошмару вообще существовать. И столкнувших меня с ним, когда я исчерпала всю свою магию. И на кратер Филидельфии за всю его проклятую радиоактивность. Пришпоренная собственным гневом, окончательно выйдя за грань своих возможностей, я оторвала свое страдающее тело от пола и помчалась на существо, которое, как я вдруг поняла, до ужаса походило на старые изображение Найт Мирмун, Я подскочила, частично запрыгнув в окно в щите суперликорна. Края глубоко врезались мне в грудь, я будто зависла на кривой бритве. Пошевелившись, я порезалась еще сильнее, моя кровь полилась с обеих сторон щита. Чудовищу хватило вежливости хотя бы выглядеть шокированной. Мне удалось прервать ее заклинание, нацеленное на сердце ксенит. Я не могла попасть внутрь, к ней, но, крича от боли, я вытащила голову назад, распахнула одну из своих сидельных сумок, и забросился содержимое внутрь щита. Десятки шаров памяти покатились по дну магического пузыря. Аликорн посмотрела вниз без удивления. Она повернулась в мою сторону. Несмотря на панику, я поняла, что должно сейчас произойти, и пнула себя наружу, прежде чем отверстие в щите захлопнулось. Если бы я промедлила, экран супермонстра разрезал бы меня надвое. Я рухнула на пол, истекая кровью. Вот и все. Мне конец. Теперь можно уснуть. На моей мордочке застыла слабая улыбка, несмотря на всю боль. Я спасла Ксине, и я доказала, что можно обмануть сучьих оликорнов одним трюком два раза кряду. ряду. Последнее, что я увидела, до того, как темнота поглотила меня, была эта гадина, плывущая в своем непроницаемом пузыре, отрезанная от любых внешних опасностей, за исключением нескольких десятков шаров памяти и четырех жар яиц. Взрыва я уже не услышала. Как мне позже рассказала Ксенит, было громко. И даже еще громче. Когда я очнулась, мы были в мужской ванной. Я находилась в одной из кабинок и смотрела на плакат Пинки Пай, вечно следящий, даже когда ты нужду справляешь. Интересно, я уже умерла? Нет, вряд ли. Действительно. Кто бы повесил плакат Пинки в ванной комнате на небесах? Или вообще в ванной комнате? Я чувствовала головокружение и странность. Я посмотрела вниз. Я была завернута в исцеляющей повестке, Наверное, в три или четыре медицинских комплекта. На полу рядом со мной валялось еще много уже отслуживших пропитанных кровью бинтов. Я тут была уже какое-то время. Мой ум неохотно осознал, что я нахожусь под действием боли утоляющего. Побег шел по плану. Ксенит появилась в поле зрения. — Ты безумная, понни. — Спасибо. — Жаль, что я не могу позволить тебе отдохнуть дольше. Нам нужно идти. За нами по-прежнему охотятся. Я кивнула и попыталась встать. Мои конечности не хотели слушаться. Чуть погодя, я снова оседлала зебру, будучи заброшенной к ней на спину, как старый ковер. Я смущенно покраснела и понадеялась, что не залила кровью ее всю. Я задумывалась о том, что такая поездка сделает с ранами у меня на груди и как хорошо магические перевязки залечат остальные мои увечи. Левое плечо больше не болело, а правая нога ощущалась лишь слегка вывихнутой. Ксенит зубами подняла мои сидельные сумки и добавила их к своим мешкам с аптечными запасами, свисавшими у нее через бока. Я помогла ей надежно привязать их. Моя полосатая спутница стремительно, но аккуратно кралась по этажам, явно стараясь держаться от чего-то подальше. Я знала, что за нами охотятся работорговцы Стерн, но ощущение от этого было немного другим. После корна я не была готова к еще одному врагу-сюрпризу. «Что за нами?» — спросила я, боясь ответа. «Зима!» — зловеще прошептал Ксенит. Мой затуманенный обезболивающим разум пытался понять суть. «Но ведь сейчас же лето!» Вежливо поправила я ее. Зебра фыркнула. «Киберсобака красного глаза! Зима отслеживает наш запах!» Я застонала. «Мне действительно очень-очень хотелось выбраться из Филадельфии. Мы преодолели два лестничных пролета без проблем. Трижды ксенит удавалось проползти мимо работорговцев незамеченных. Когда мы пробирались мимо открытого офиса, Я увидела за окном выступающий скат крыши, закрывавший от обзора заходящее пятно солнца, свет которого окрасил мир снаружи в цвета кровавой реки. Мы были почти на самой крыше. Я услышал низкое, скрижащещее рычание и оглянулась назад. Позади я увидела собаку-полуробота, преследовавшую нас. Зима была больше машины, чем животным. Ее мозг был заключен в слегка светящуюся банку, которая выглядела поразительно похожей на банки мозгоботов. Так что я начала считать, что в тех ужасных штуках использовались мозги не пони, а домашних собак. Передние лапы зимы оканчивались когтями, которые выглядели, будто сделаны они были из когтей адских гончих. Даже ксенит не хотела сражаться с этой штукой. Бросившись в галоп зебра помчалась от собаки так быстро, как только могла. Зима издала вой и погналась за нами, свечение ее мозга сменило цвет на малиновый. Я жалела об отсутствии автоматической винтовки. Или вообще любого оружия. Так или иначе, я не думала, что смогу сразить зиму своим зловещим взглядом. Мы оказались рядом с лестницей с пометкой на крышу. Киберсобака лязгала зубами в сантиметрах от копыт ксени. Я с запозданием поняла, что собака легко могла бы вскочить на нее и начать разрывать мне на части. Но не делала этого. Нас загоняли. Я повернулась, чтобы предупредить Ксенит, но прежде чем успела, мы прибыли на место. Ксенит занесло, и она замерла между крышей Министерства морали и облачным кроваво-красным небом. Воздушный шар Пинки Пай оставался на прежнем месте в компании с двумя другими, а четвертый был на подходе. Полдюжины антимех винтовок были нацелены в нашем направлении. С явным сарказмом Ксенит спросила. «Все идет по плану, не так ли?» Зима остановилась у двери позади нас, отрезав путь к отступлению. Я закрыла глаза, ожидая выстрела, но пони-снайперы колебались. В ожидании чего-то. Рычание позади подсказало Ксенит ответ: Красный глаз идет. Значит, этот ублюдок собрался позаботиться о нас лично. Да ну нахуй! Ну, давайте! Закричала я вверх на гигантские головы в Пинки Пай. «Просто сделайте это уже!» Я исчерпала запасы сил. Обезболивающее перестало действовать, и боль начинала понемногу выжигать мой разум. Столб золотого с обжигающим оттенком зеленого пламени выстрелил из кратера фелли -Дельфии. Молния света достигла пика и раскрылась крыльями, которые вспыхнули в небе, словно новое солнце. Пайерлайт приблизилась и пролетела над нами, окруженная горящей изумрудно-золотой аурой, по размерам в сто раз больше ее самой. Существа радиации не просто лечатся ей. Если они достаточно ее поглощают, то вырастают более сильными, более мощными. Простите, Селестия, Луна, за все плохое, что я о вас думала! Подлетавший шар Пинки Пай погрузился в пламя от одной только близости Пайрлайт. Магическая птица открыла клюв, и ярко-зеленый огонь вспыхнул, растекаясь по крыш над нами. Все три шара Пинки загорелись, превратившись в пылающий ад. Куски горящих шаров и роботорговцев сыпались на нас, пока раскаленные каркасы цепелинов не начали разваливаться, не спадая в сторону парк развлечений. Я внутренне надеялась, что площадка внизу полна роботорговцев, окруживших здание. «Пайерлайт!» — я улыбнулась, хлопая копытами в аплодисментах. Ксенит уставилась ввысь, потеряв дар речи. Киберсобака, запаниковав, сбежала вниз по лестнице. Пайерлайт сделала круг. Я видела, что энергия, которую она поглотила, истекала из нее, подобно волнам мощи, исходившим от черной аликорни. Птица нырнула вниз, и мне показалось, что я услышал треск огня и крики работорговцев ниже. Я была так увлечена происходящими событиями, что мне потребовалось несколько минут, дабы осознать, что Пайерлайт только что обратила в пепел наш план спасения. Мы все еще не могли сбежать из Филадельфии. Наш захват был таким же позорным, как и неизбежным. Я глядела сквозь красную дымку. Не по вине расстроившегося зрения просто воздух был наполнен каким-то непонятным паром. Мои и без того напряженные легкие стонали при каждом вдохе. В Стены были встроены красные лампы, их свет окрашивал воздух в тошнотворно алый оттенок. На полу пыла линия. которую, как нас предупредили хорошо вооруженные грифоны, не следовало пересекать. Зима присела рядом, готовая атаковать в любой момент. Я думала, что с навыками ксенит еще можно немного посражаться, но при одной только этой мысли мне сразу захотелось просто рухнуть от усталости. Красный глаз вошел через дверь в противоположной стене, рядом с большим темным экраном. Он поднял копыта, и охранявшие нас грифоны вышли из комнаты. И я слышала, как они заперли дверь на замок и засов. — Литл Пип, — сказал он любезно, — сядь, расслабься. Я не причиню вам никакого вреда. — Прикольно, конечно, но вот от нас трудно было ждать похожих благородных жестов. Я все еще обдумывала мысль, почему это красный глаз, заперся в комнате с нами, как Ксенит кинулась на него с жаждой убийства в глазах. Она шлепнулась о невидимую стену достаточно сильно, к счастью, не настолько сильно, чтобы сломать себе шею. Я осмотрелась вокруг и вдруг поняла причину столь странного оформления помещений. «Ты используешь окрашенный красным туман, чтобы скрыть щит У тебя в соседних помещениях стоят по крайней мере две зеленые кобылы, поддерживающие его». Красный глаз сверкнул на меня взглядом, в прямом смысле, в тумане луч красного света из его кибернетического глаза оказался хорошо виден. «Я хотел бы, чтобы мы могли говорить свободно». «Без пони, атакующих других пони!» Он бросил взгляд на поднимающуюся на ноги зебру. «Чего ты хочешь?» — спросила я мрачно. «Была только одна причина, почему он не избавился от нас, и мне это очень не понравилось». «Все, чего я хочу!» «Это кое-что, что ты собиралась сделать в любом случае!» — сообщил красный глаз невыносимо обыденным тоном. «Прекрасно!» Мой смертельный враг дает задание. Моя жизнь — отстой! Я хочу, чтобы ты убила богиню. У меня отвисла челюсть. Окей, этого я не ожидала. Но ты же сам служишь богине. Ты... ты ее верховный ебать жрец. Красный глаз слегка нахмурился, присев. Мне больше нравится думать о нас скорее как о, как о партнерах. И к сожалению, партнерство для моих целей больше не выгодно. Он смотрел на меня полностью игнорируя Синит. После твоей обработки аликорны из кратера я действительно думаю, что у тебя есть все шансы на успех. Да неужели? сердито сказал я. Уверен, ты успела заметить, что богиня контролирует своих детей телепатически. Они не столько индивидуумы, сколько продолжение ее воли. И они останутся таковыми, пока с ней не будет покончено. Я медленно кивнула. — Не так много смысла стремиться к свободе всех пони, если к единству прилагаются цепи. Продолжил красный глаз. — В новой квестре нет места ни рабовладельцам, ни рабам. Ксенит усмехнулась. — Тогда и для тебя останется не шибко много места. Я улыбнулась. Мое собственное чувство вторило ее словам. Красный Глаз взирал на нас спокойно. «Да, нет и для меня». «Окей, он уже во второй раз застал меня врасплох». «И что же ты намерен сделать, покончить с собой?» Он рассмеялся. У Красного Глаза был харизматичный приятный смех. Я ненавидела его за это. «Нет-нет, я планирую возвыситься». После того, как ты позаботишься о богине, настанет время мне самому присоединиться к единству. Но не так, как любой из вас. В конце концов, кто-то же должен взять на себя процессы, которые забросили принцессы и пегасы, дав им одичать. Кто-то должен регулировать погоду, поднимать солнце и луну. Я моргнула. Хорошо. У меня появилась новая теория. Ты псих! Не, ну серьезно. Богиня не могла управлять этими вещами, а превращенный в на земной пони тем более. Он снова рассмеялся. — Но тогда я потерплю неудачу. Но в любом случае я больше не буду путаться у тебя в гриве. Тебе не придется беспокоиться обо мне в дальнейшем. Разве это не здорово раздавить оба яйца одним копытом? — Я просто люто ненавидел этого жеребца. — А как же вся проделанная тобой работа? Черт возьми! Одна из причин, почему я колебалась уничтожить этого монстра или нет, это понимание того, что не все сотворенное им есть зло. Я могла восхищаться тем, что он строил, даже если и ненавидела то, каким образом он это делал. А как же насчет школ, больниц, восстановления инфраструктуры, которая позволит Эквестри вытащить себя из постапокалиптической ямы? Красный глаз сделал вид, что размышляет. Ну что же? Тогда я полагаю, тебе просто придется занять мое место и довести дело до конца. Моя челюсть снова отвисла. Он опять меня ошеломил. Как ему это удается? Ты хочешь, чтобы я что? Красный глаз улыбнулся. Заняла место? Хм. Или просто ожидаю, что ты не позволишь всему этому просто так развалиться? Конечно, я уверен, что ты будешь пытаться найти способ. Сделать все это без досадных ужасов рабства. Но, по крайней мере, фундамент мне удалось возвести, благодаря чему ты могла бы даже добиться успеха. Он любезно поклонился мне. — Я, конечно, надеюсь на это. Потом добавил деловым тоном. — Богиня все еще находится в своем... в своем доме в Марипони. Я поняла, что что-то важное осталось недосказанным. — И ты меня... «Отпустишь?» Черногривый киберпони кивнул. «Моя просьба это подразумевает. А также можешь взять с собой свою новую подругу-зебру. Вы двое кажетесь эффективными вместе. Согласись, и она получит свободу!» Ксенит посмотрел на меня с нечитаемым выражением. «Я знала!» что она настолько хотела свободы, что готова была рисковать своей жизнью и убивать других рабов ради нее. Просила ли она меня согласиться или предупреждала о сделке с дьяволами? А если я откажусь убивать богиню? Красный глаз нахмурился. — Ну, я бы предпочел не обращаться к угрозам, но позволь только сказать, что при успехе ты спасешь жизни своих друзей в башне. — Нет! Я вообще не должна была посылать их в то место! О, богини, что же я наделала? — Что ты сделал с Каламити, Вильветри Меди и Стилхузом спросила я испуганным голосом. — Они в порядке? Красный глаз моргнул своим настоящим глазом. — О, ты, наверное, имеешь в виду штурмовую команду Филидельфийской радиобашни. Я отправил Стерн с полным отрядом моих лучших бойцов, чтобы обеспечить им теплый прием. Впрочем, уверен, что хотя бы один из твоих друзей выжил. Я тяжело сглотнула, ощущая, как вся эквестри уходит из-под ног. — Я... Я хочу их увидеть. Красный глаз любезно кивнул. Он подошел к кнопке на стене ниже большого экрана. — Стерн, доклад! — У меня тут кое-кто! Кто хочет видеть пленников?» Экран монитора засветился. Все, что он показывал в тот момент, были руины и кровь. Поднялось копыто и постучало по экрану. «Го, смотри ка На экране показалась улыбающаяся мордочка Каламити и его рыжая грива. «Тут включилось что-то!» Послышалось низкое ворчание Стилхувза. «Не трогай там ничего!» «Так подожди-ка!» сказал Каламите, слегка прибодрившись. И да ведь в этой штуке Литл Пип видно. Здорово! Красный глаз ожидал явно не такого ответа. Нахлынула волна облегчения настолько сильная, что мои ноги подкосились, и я рухнула на пол. О, а ты должно быть красный глаз. Не сказать, что брат встречи! Ну ни хрена ж себе! Да ты ж киберпони! Никогда не думал, что они за правду есть! Красному глазу наконец вернулся до речи. — Каламити, верно? — Я так понимаю, вы убили? — Твоих встречающих? Это их ты думал тут увидеть? звеней большинство из них не может подойти по причине потери ног и других частей тела. — Большинство? — Ну, твоя дамочка-грифина, в общем-то, в целости и сохранности. Будь спок, ее не сильно побили, и сейчас ей ни капельки не больно, — ответил Каламити с притворным дружелюбием. не затронувшим стальной блеск в глазах. Просто подумал, что у нашей подруги летел Пип дела могут оказаться неважными, вот и решил оставить кого-нибудь, чтобы поторговаться. Я смотрела, как опускается мост через ров. На другой стороне сквозь электрифицированные ворота я увидела Вильветри и Стил хуза, стороживших связанную и крайне сердитую Стерн. Каламити находился на скрытой снайперской позиции. Я почти почувствовала, как воздух похолодел, когда пристальный взгляд Стил Хуза упал на мою полосатую спутницу. Красный глаз стоял рядом со мной, защищенный щитом аликорнов, которые таились в канализационной трубе прямо под нами, но были недоступны взгляду Пегаса. — Не забывай, Литл Пип, убей богиню! — прошептал мне красный глаз, явно не беспокоясь, что дети богини это услышат. После случая на крыше башни подковы... Я сильно сомневалась, что они сейчас вообще хоть что-то могут услышать. И тогда-то не только избавишься от нее, ты избавишься и от меня. И спасешь своих друзей в башне. Я моргнула и с недоумением уставилась на него. Мне кажется, мы уже прояснили, что угрожать здесь глупо. Я указала на ждущих меня друзей по ту сторону ворот. Красный глаз скинул голову, и на миг мне показалось, что он был действительно сбит с толку. А прошу прощения за недоразумение. Я не имел в виду друзей в этой башне, сказал он, кивнув в сторону белой иглы. Я имел в виду друзей в башне Тенпони. Я почувствовала, как кровь стынет в жилах. Я знаю, что это проклятое здание уже пережило жар бомбу, но неужели ты думаешь, что оно переживет еще одну? Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Гладиатор. Стоимость очков действий для нападений и без оружия в ЗПС уменьшена на 10%. Добавлена квестовая способность Выживший в Филадельфии. Жестокие бои в стенах филадельфийских руин сделали вас сильнее. Вы получаете плюс 3 к сопротивляемости урону и плюс 3 к защите от радиации.